Глава 25. Пол и Бриджит свернули на Кланбрасилл-стрит. «Ну вот мы и пришли. В тайский массаж?» недоуменно спросила Бриджит. «Что? Не говори глупостей». Пол бросил взгляд на здание, мимо которого они проходили. В витрине стоял кусок картона, на котором кто-то написал. «Это не тот массаж, о котором вы подумали». Очевидно, владельцам надоело, что посетители ожидали нечто большее. Пол остановился у одной из дверей. Затем взглянул сначала на часы, потом на расписание работы магазина. 17.54. Всего шесть минут до закрытия. «Так, постой. Это оно? То место, куда мы шли?» — спросила Бриджит. «Ага», — ответил Пол, указав на довольно потрепанную выцветшую вывеску с ухмыляющимся клоуном и названием «Человек-воздушный шар». Пол и без того считал клоунов жутковатыми, но этот казался еще страшнее из-за пририсованных местными пацанятами дьявольских рожек и козлиной бороды. Но я думала, что когда ты говорил, надо встретиться с человеком, торгующим шариками, ты имел в виду что? Не знаю. Я подумала, это какой-то уличный сленг. И что он означает? Бриджит закатила глаза и надула щеки: Блин, да откуда мне знать? Я всего лишь медсестра из Литрима. Я не знакома с дублинским криминальным жаргоном». «А я знаком». Бриджит слегка покраснела. «Ну, ты же из Дублина? По-твоему, все дублинцы преступники?» «Это не...» Бриджит сложил руки на груди. «Ты же понимаешь, что я не об этом. Неужели сейчас самое время для споров?» «Справедливо», — ответил Пол. «Ну, хорошо, я зайду внутрь, а ты постоишь здесь, чтобы он не занервничал». С чего бы человеку, торгующему шариками, из-за меня нервничать? С того, что он преступник». Одарив Бриджит нахальной улыбкой, Пол толкнул дверь здоровой рукой. Когда он вошел внутрь, над головой звякнул колокольчик. Неуклюжая фигура Фила Неллиса, ростом почти 2 метра, повернулась к нему с наполовину сдувшимся воздушным шаром во рту и виноватой гримасой, какая бывает у собаки, если ее застают за поеданием любимых хозяйских тапочек. Затем в глазах мелькнуло узнавание, и выражение лица сменилось ужасом. К сожалению, Гелий в легких не дал ему выразить гнев, превратив его в жалобно-пронзительный писк. Хер, ты тут делаешь?» «Я тоже рад тебя видеть, Микки Маус». Лицо Фила покраснело. Он отхлебнул из стоявшей на прилавке банки с Редбуллом и покашлял, чтобы прочистить горло. «Что ты тут делаешь?» повторил он, если и не своим обычным голосом, то, по крайней мере, таким, который уже заходил на посадку. «Ты звонил мне, Фил?» «Нет, не звонил». «Звонил. Ты сказал, что я в опасности и должен бежать». «Понятия не имею, о чем ты». «Я узнал твой голос». Формально это не было ложью. Пол действительно узнал голос. После того, как он мысленно пролистал коротенький список своих знакомых, вычислить, кто мог звонить, чтобы предупредить об опасности, было удручающе просто. «Ты не мог узнать мой голос, торжествующе сказал Фил, потому что я его исказил». Пол дал возможность Филу повторить про себя то, что он только что произнес вслух. Как только до Фила дошло, он залился краской и покачал головой в молчаливом самоуничижении. Он был профессиональным и при этом уникально бездарным преступником. Но все же Бог любит трудолюбивых людей, как и система уголовного правосудия. Со статистикой обвинительных приговоров Фил буквально творил чудеса. Фил ослабил пальцы, удерживавшие горловину воздушного шарика, и рухнул в кресло за стойкой. Шарик улетел к полу с покорным пердением. Странная особенность физиологии Фила Неллиса заключалась в том, что, несмотря на очень высокий рост, его тело будто состояло из одних конечностей. Едва присев он из самого высокого человека в комнате, превратился в самого низкорослого. Он был таким всю жизнь, сколько Пол его помнил, и с детства носил кличку «Длинноногий папочка». Дети называли его так, когда били по его голове разнообразными предметами. Дети вообще могут быть очень жестокими, хотя в случае с Филом из-за дефектного строения его тела было бы справедливым отметить, что издевательство начал сам Бог. «Послушай», — сказал Пол, — «Я очень благодарен за предупреждение, но теперь мне нужна действительно серьезная помощь». «Тебя вообще не должно быть здесь!» «Я сказал, беги, а не беги сюда!» «Ну, — ответил Пол, — теперь я здесь, и...» Он глубоко вдохнул. «Я обращаюсь к тебе за услугой». Фил посмотрел на него с ужасом. «Что? Нет! Предупреждение и было услугой!» Не, так не получится. Ты по-прежнему мне должен. Вот что я хочу сказать». Нельзя, чтобы люди сами решали, что их долг оплачен, иначе наступит хаос. Система услуга за услугу работает только так и никак иначе. Но Нет, я. Блин, это нечестно! взмолился Фил. Нечестно? Меня пытаются убить, Фил! Фил тревожно огляделся. Тише, ради Бога, а то кто-нибудь. Фил вдруг умолк. Потому как он дернулся, пол понял, что его осенила мысль. На тебе микрофон? спросил друг Фил. «С какой стати мне носить микрофон?» «Чтобы поймать меня», — радостно провозгласил Фил. Он явно почувствовал, что одержал над кем-то верх, возможно, впервые в жизни. «Ты ведь должен сообщить мне, что на тебе прослушка, да?» — спросил Фил. «Неужели?» «Ага. В смысле, если я спрошу. Или так бывает только в Америке?» «Ну, хорошо», — Пол заговорил громче. «Чисто для протокола. Нет на мне никакой прослушки». «Протокола? Какого протокола? Кто-то ведет протокол?» Пол раздраженно посопел. «Господи, Фил, это выражение такое!» «Ну уж нет. Я больше не позволю себя арестовать. Почему люди всегда держат меня за идиота? Как с той женщиной, которая сказала, что она стриптизерша в костюме полицейской, а на самом деле оказалось, что она полицейская, одетая как полицейская!» «Сконцентрируйся!» Фил», — Фил перебил Пол. «Расслабься, это лишь я. Даю слово, на мне нет микрофона!» Фил щелкнул пальцами. «Снимай одежду». «Я не собираюсь. Раздевайся! Быстро!» скомандовал Фил, для убедительности хлопнув ладонью по стойке. «Той полицейской ты то же самое говорил?» Фил сжал губы и скрестил руки на груди. Пол посмотрел на него долгим взглядом. «Ты же не собираешься всерьез заставлять меня?» Пол печально покачал головой. В одном он был уверен точно. Фил всегда отличался преданностью как людям, так и идеям, засевшим в его голове. Если что-то его захватило, то он ни за что не откажется от этого без борьбы. В свое время они с Полом были неразлучны, особенно когда играли вместе в команде клуба Святого Иуды. Фил был плохим игроком, но недостаток координации он компенсировал готовностью попадать под удары. Под множество ударов. Вообще-то он считал, что это произойдет в любом случае, Так лучше уж в спорте будет хоть какая-то польза. «Ну ладно, хорошо», — сказал Пол. Он снял перевязь и медленно вынул раненую руку из рукава свитера. «Хороший пуловер. Заткнись». Пол бросил свитер на пол, обнажив футболку с надписью «Я победил рак». «Блин, ты что, правда в маскарадном костюме?» Пол показал Филу средний палец здоровой рукой, затем повторил манипуляции, сняв желтую футболку. Закончив, он встал посреди магазина, полуобнаженный и чувствующий себя совершенно беззащитным. Фил описал рукой круг. «Снимай остальное». «Иди ты нахер! И приватный танец для тебя я тоже устраивать не буду». «Тебе есть что скрывать?» «Ничего такого, чтобы ты не видел в раздевалке». Пол очень долго смотрел Филу в глаза, взвешивая ситуацию. Нравится ему это или нет, но он отчаянно нуждался в помощи. Этот долговязый идиот фактически стал его последней надеждой. Пол огляделся, чтобы убедиться, что снаружи никто не смотрит. Не дай бог это увидит Бриджит. Он этого не переживет. Ну ладно, ладно. Одной рукой Пол быстро расстегнул ремень, пуговицу и молнию на джинсах. Затем, отбросив остатки достоинства, стянул штаны вниз и указал пальцем на трусы. «И прежде чем ты попросишь?» «Ни за что!» Фил немного поразмышлял. «Ну ладно, достаточно». «Прекрасно», — ответил Пол. «Теперь ты». «В смысле?» — спросил внезапно занервничавший Фил. «В прямом. Откуда мне знать, что на тебе нет микрофона?» Фил задумчиво побарабанил по столешнице. Сначала пальцами левой, затем правой руки. «Ну да, вполне справедливо». Он принялся расстегивать пуговицы рубашки. Пол покачал головой. «Е-мое! Да не будь ты таким...» Но прежде чем Пол успел попенять Филу за легковерие, над дверью звякнул колокольчик. Пол даже не стал оглядываться. Он просто закрыл глаза и принялся ждать, чем это закончится. «Здрасте, я хотел бы...» Пол услышал, как дрогнул голос парня, вошедшего в магазин и увидевшего перед собой двух мужчин, один из которых был почти голым, а другой, судя по всему, уже начал раздеваться. «Знаете, не буду мешать, я уже...» Быстро шаркнули разворачивающиеся ноги, и колокольчик звякнул еще раз. Не говоря ни слова, Фил подошел к двери и запер ее на ключ, а Пол между тем стал неуклюже надевать вещи обратно. «Фил, мне нужно поговорить с твоим дядей». «Не нужно. Он умер». «Ой, прости. В прошлом году. У него моторчик стал барахлить». Ну и в какой-то момент заглох прямо в чужой спальне. Пол, перекидывавший перевязь обратно через плечо, замер и уставился на Фила. Ты имеешь в виду? Фил задумчиво посмотрел на него, еще раз прокрутив в голове только что созданный им образ. «Э -э, господи, нет, не в том смысле. Он сделал пару лыжных движений, чтобы проиллюстрировать мысль. Я хотел сказать, что он грабил один дом в Шхерах, не хотел терять навык. Легенда гласила, что Пэт Неллис был лучшим взломщиком Ирландии до того, как переключился на другие занятия. Он часто шутил, что посетил больше домов, чем ведущие телешоу о продаже недвижимости Фил и Кирсте «Вместе взятые». «Какой ужас», — заметил Пол. «Не знаю. Возможно, он хотел уйти именно так, от сердечного приступа на чужом полу с рюкзаком за спиной, набитым краденным антиквариатом. Кстати, хозяева оказались милой парой, Они даже приехали на похороны. «Сочувствую твоей утрате», — сказал Пол. «Но кто же теперь главный?» «Тетушка Лин». Пол повернулся и посмотрел на Фила. «Серьезно? Господи, ну, конечно!» «Ну и как оно?» «Если честно», — ответил Фил, «заниматься с ней преступностью уже не так весело». Фил вернулся за кассу и принялся запирать какие-то ящички. «Ну, правда, Поли, тебе нельзя здесь оставаться». Если Лин поймет, как-то узнал. Что? Что мне грозит беда? Фил нервно засунул пальцы в рот и принялся грызть ногти. Точно так же, как делал это в юности. Фил? Ну, хорошо. Это был сын Гэри Феллона, Гэри-младший. Папаша прислал его к тетушке Лин поговорить о тебе. Люди знают, что ты связан с нами, ну, ты понимаешь. Пол кивнул. Я случайно подслушал через дверь. Они хотели знать, не общаешься ли ты с нами и всякое такое». «И что, — сказала Лин?» «Сам-то как думаешь?» «Конечно, ничего». «Очень мило с ее стороны». Поле, пойми, это же фэллоны. Они не спрашивают разрешения. Они просто проверяют факты». «Значит, потом ты...» «Пошел и позвонил тебе, как идиот». Фил снял с крючка за прилавком длинную коричневую кожаную куртку. «Спасибо, Фил», — мягко сказал Пол. Я это оценил. «Да-да», — ответил Фил, натягивая куртку. «Всегда пожалуйста. А теперь, ради всего святого, не мог бы ты уйти?» «Уйду. Как только поговорю с твоей тетушкой». Фил замер, не до конца надев куртку и сердито посмотрел на пола. «После этого ты мне ничего не должен». Фил раздраженно сунул руку в рукав. «Из-за тебя я окажусь в дерьме по уши». «Так и где она сейчас?» «Занимается водными танцами». Пол задумался. «Это что, какой-то уличный сленг?» Фил нахмурился и снова побарабанил пальцами по столу. «Нет, сегодня пятница, а она на водных танцах».